Виктория. Профиль в Фейсбуке. Имя. Виктория Бердсктрём. Место работы. Финансовая инспекция. Образование. Юридический факультет Стокгольмского университета. Район проживания. Станция метро Ердет. Стокгольм. День рождения. 23 апреля 1982 года. Статус. Не замужем. Исходя из факторов, которые высоко ценятся в Стокгольме, Меня можно считать очень счастливым человеком, пожалуй, за исключением того, что я не замужем. В остальном я шла дистанцию по прямой, отмечаясь на всех важных контрольных пунктах. Тот, кому по прихоти ожидания им придёт в голову полистать мои гимназические или университетские курсовые, сочинения, контрольные и экзаменационные работы, обнаружит, что все они были удостоены высшего балла. Я сохранила их в коробке на чердаке, принадлежащем жилищному кооперативу. Жильцы хранят там не самые ценные вещи, с которыми они не могут расстаться, хотя они им и не нужны. Когда я видела эту коробку последний раз, кто-то вывел на пыльной крышке слово из трёх букв. Вероятно, это знак. Во всяком случае, это случилось на том же этапе, когда мой перфекционизм начал выходить из-под контроля. Я не могу назвать точный момент, когда это произошло. Помню только нарастающую тревогу. На первых порах на неё можно было не обращать внимания. Но постепенно она захватывала всё больше места. Конечно, не до такой степени, чтобы это заметили на работе. Там я как всегда безупречна, но напряжение начинает источать мои силы. Масштабы происходящего мне трудно объяснить, но где-то в глубине души я понимаю, насколько нелепо себя веду. Раньше я легко бралась за множество дел, так называемая высокая многозадачность. Сейчас я с трудом успеваю выполнить базовый минимум. Прихожу на работу как обычно, думаю, Сегодня всё будет по-другому, но очень скоро. Начинаю метаться между делами. Когда рабочее время подходит к концу, ничего, оказывается, не сделано, и я остаюсь ещё на несколько часов. Потом продолжаю работать дома, часто засиживаюсь за полночь, но никогда не бываю довольной плодами своего труда. Я больше уже не могу определить, когда дело завершено, и новые изменения не улучшают результата. Меня всё не устраивает. Я подвергаю сомнению свои формулировки и выводы, нахожу новые критерии и нормативные акты, которые необходимо перепроверить. К этому времени разум перестаёт работать, сердце учащённо бьётся, а документ превращается в необозримое нагромождение фактов и доводов. Я оказываюсь дальше от решения задачи, чем в начале пути. И тогда в моём воображении возникает грозный образ начальницы. Я представляю себе её разочарование, хотя до сих пор ни разу не вызывала её недовольства. Но как я могу разочаровать её? Я никогда не работала спустя рукава. Напротив, меня часто хвалили. Однако похвала утешает лишь ненадолго. Скоро она превратится в новую планку, которую я любой ценой должна взять. Я теряю контроль. То, что составляет мою сущность, медленно вытекает из меня, и я не знаю, где течь. Поэтому сейчас я уже во второй раз иду как на Голгофу к Турбьёрну. Я вряд ли напишу об этом в своём статусе в Фейсбуке. Отнюдь нет, я бреду сквозь собственные предрассудки, и каждый шаг требует преодоления себя. По моим представлениям, к сеансам психотерапии прибегают либо по принуждению врача, либо вследствие судебного решения. У меня всегда вызывали подозрения те, кто ищет помощи по собственной инициативе, словно это доказывает невротический склад личности, слабохарактерность. Даже Ильва, моя чрезвычайно компетентная и, казалось бы, здраво рассуждающая коллега, не смогла убедить меня в обратном. Вот уже год, как она кичится новообретенными знаниями о себе, рассказывая направо и налево обо всем, что она осознала благодаря терапии, и как это помогло ей изменить свое поведение, а заодно и жизнь к лучшему. Хотя я настроена скептически. И есть в этом во всем что-то неприятное. Прийти к совершенно чужому человеку и начать вытряхивать перед ним грязное белье своих проблем — Но однажды, сидя в 3 часа ночи над всё ещё не распутанным клубком идей, я подумала, что если психотерапевт способен убрать мои тревоги, может быть, я и схожу к нему пару раз. Уж лучше так, чем потерять работу. Поэтому я спросила Ильву, конечно, на условиях конфиденциальности. Подробности не делилась, наплела ей что-то про сердцебиение и день спустя получила визитку Турбьорна. Это было в начале декабря. Как раз позвонила мама и спросила про Рождество. Я, как обычно, притворно виноватым голосом сказала, что в этом году, к сожалению, тоже уеду в Таиланд. Соврала я, хотя на самом деле собиралась провести все праздники дома и отоспаться. Мама никогда не настаивает. Она пожелала мне счастливого пути почти что с облегчением. Задача выполнена. Ежегодное приглашение озвучено. Словно по молчаливому согласию мы решаем не принуждать друг друга к времяпрепровождению в семейном кругу. Мне следовало бы испытывать благодарность, но почему-то грустно от того, что мама так легко сдалась. Несколько недель я приносила визитку Турбьёрнов в бумажнике. В первый день Нового года, в этот омерзительный день, который с каждым годом вызывает у меня всё больше ощущений неудовлетворённости, я выложила карточку на кухонный стол и вечерами стала брать её в руки, словно примеряясь. Так прошло ещё несколько месяцев. Оставив позади последние сомнения, я нажимаю на кнопку вызова в домофоне. Приёмная располагается на нижнем этаже обычного жилого дома. Услышав жужжание в дверном замке, я захожу и сажусь в комнате ожидания. Перед кабинетом небольшой холл. Над дверью горит красная лампочка. Идёт препарирование. Благодаря наличию холла мы, психи, не пересекаемся, когда один выходит, а другой заходит в кабинет. За это я со своей стороны признательна, хотя мне немного любопытно, какие у него ещё есть клиенты. Кто они и зачем сюда приходят? И есть ли у него любимчики? Наверное, да, ведь кто-то же должен быть интереснее других. От этой мысли сердце начинает биться быстрее. Я вспоминаю мой прошлый визит. Когда я зашла в кабинет, Турбьёрн поздоровался со мной за руку. Рукопожатие было твёрдым, как и его взгляд. Когда мы присели, он чётко обозначил, что мы должны встретиться три раза, потом оценить достигнутое и совместно принять решение, хотим ли мы продолжать. Получится ли у нас, по мнению обоих, взаимодействовать? С тех пор меня преследует опасение, что я сама захочу продолжать, а он откажется. Смотрю на часы. Осталось 5 минут. Подхожу к куллеру, стоящему у стены, чтобы налить стакан воды. В тишине раздаётся шум воздуха в аппарате. Я тут же отпускаю кнопку и сажусь на место. Вспоминая прошлый раз, озвучив договорённость, психотерапевт замолчал, и я уже почти запаниковала от возникшей тишины, потом осознала, что предполагается будто я начну разговор. Получилось не очень. Я потратила весь сеанс на то, чтобы представить себя в выгодном свете, твёрдо решив стать его лучшим клиентом. Компетентная, состоявшаяся личность, попавшая сюда скорее по случайности, Я отчиталась о своих ответственных обязанностях на работе, рассказала о высокой интенсивности труда, международных связях и частых командировках. Домой я ушла в приподнятом настроении, которое продержалось до вечера, пока я не осознала, что заплатила 750 крон за безобидную светскую беседу. С тех пор я начала тренироваться. Неделю тщательно обдумывала, с чего начать, а теперь сижу здесь И ни одна из хорошо звучавших в полумраке спальни фраз не выдерживает яркого освещения его кабинета. По телу идут мурашки. Мне трудно усидеть на месте. То, что мне предстоит, кажется уже почти угрожающим. В течение 45 минут мы будем препарировать мою психику, а Турбьорн так и останется для меня совершенно чужим. Я загуглила его имя, но ничего не нашла, даже домашнего адреса, сколько ему лет. Наверное, 55. Седые прямые волосы коротко подстрижены. Очки в стальной оправе, и в прошлый раз он был одет в серо-голубые джинсы, рубашка поло и пиджак. Лёгкий намёк на брюшко состоятельного человека. Матовое обручальное кольцо глубоко врезалось в кожу. Обстановка кабинета тоже никаких наводок не даёт. Два кресла из ротанга, между ними журнальный столик, чисто убранный письменный стол, кушетка с бежевыми декоративными подушками и до отказа заполненный книгами стеллаж. Правда, я сидела слишком далеко от него, чтобы различить название на корешках. На расстоянии вытянутой руки от моего кресла стояла упаковка бумажных салфеток. Не дождётесь, подумала я. Услышав звонок мобильного, роюсь в сумочке, чтобы отключить звук. В тот же момент слышу, как в холле открывается дверь и в проёме появляется Турберт. Виктория, проходите. Я встаю с улыбкой. В кабинете он приветствует меня за руку. Дверь захлопывается, и я усаживаюсь в ротанговое кресло. Оно скрипит подо мной. Я уже не помню заученную водную фразу. Турбьорн кладёт руки на колени, смотрит в никуда, ничего не выражающим взглядом. Секунды тикают. Пальцы сжимают подлокотники. Я компетентная, состоявшаяся личность. Дело в том, что у меня возникла небольшая проблема на работе.